Глава первая. Я откинулась на спинку компьютерного кресла. На часах близилась полночь, а я все сидела в интернете. Форумы как болото, стоит зайти и все. Зацепишься языком и никак не выйти. Вот и сейчас совершенно невинная тема про первоапрельские шутки вылилась в бурные дебаты о благотворительности.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 До лета осталось всего два месяца. Я посидела еще немного, улыбаясь своим мыслям об этом странном споре на форуме. А потом неожиданно для себя написала на листке бумаги стихотворенье. И сама же удивилась. Я вообще-то стихотворчеством не увлекаюсь, но, вероятно, так повлиял на меня сегодняшний вечер. И под пальцами родились эти строчки».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 Голос был несколько настороженный. <illa>: «Да, конечно, очень интересует», – оживилась я. «Как мне с вами встретиться?» «Вы сегодня можете?» <рассл miteinander> «Да, после работы, часов в семь вечера. Вам удобно будет «М-м-м-м!» Женщина помолчала. «А пораньше вы не можете? Скажем, в обеденный перерыв?» Я бросила взгляд на часы и прикинула.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 «Давайте с вами встретимся через сорок минут у нотариальной конторы в начале улицы. Сразу всё и оформим. Как я вас могу узнать?» «Синие джинсы, тёмно-бежевая кожаная куртка. Среднего роста, волосы каштановые, распущенные, чуть ниже лопаток. Но ещё сумка такая же, как куртка». В растерянности я оглядела себя и продиктовала. «Хорошо».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 Успела я даже немного раньше, чем планировала, а потому успела отдышаться на крыльце и пристроилась в сторонке ждать свою собеседницу. Собственно, ждать мне не пришлось. Буквально через три минуты дверь нотариальной конторы открылась, и оттуда вышла очень пожилая женщина. Ухоженное лицо с остатками былой красоты, седые волосы, аккуратная стрижка, элегантное пальто. Ее истинный возраст выдавала не лицо, а скорее фигура. Худенькая, сутулая женщина с несколько неуверенными и осторожными движениями старого человека. Она окинула взглядом все вокруг, задержала его на мне и уверенно подошла. Девушка! Тут же немного дребезжащий, надломленный голос, что разговаривал со мной по телефону. Вы не меня ждете? Здравствуйте! Наверное, вас! Я приветливо улыбнулась. «Вы звонили мне насчет дома. Простите, я по телефону не успела представиться и спросить ваше имя». «Я Виктория. Можно просто Вика?» «Да-да, это я вам звонила». Ее губы дрогнули в нерешительной улыбке. «Меня зовут Эльвира Николаевна. Пойдемте, Вика. Я заняла очередь, и она вот-вот подойдет. А пока я вам все расскажу».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 И, откровенно говоря, это скорее развалины. Жить в нем сейчас вы вряд ли сможете. Там нужно делать ремонт и приложить немало сил, чтобы привести его в порядок. Но дело в том, что сама я сделать не могу. В силу своего возраста. А ваши дети не будут возражать, что вы отдаете его? Я дождалась паузы в ее словах. «Нет, мне этот дом достался от бабушки»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 «Счет в банке, на который будет переведена сумма, достаточная для ремонта. От вас мне требуется только согласие и обещание, что сделаете все, что в ваших силах, чтобы дом не развалился». «Если не заходите в нем жить, ваше право». «Я понимаю, что вы девушка молодая и привыкли жить в городской квартире, судя по вашему облику, но хотя бы просто отремонтируйте его»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 «А что это за дом-то? Где?» «Калибри. Малый Вронский тупик. Дом номер семь. Я, правда, туда еще не ездила. Понятия не имею, что он из себя представляет. Вот как раз во время майских праздников планирую его смотреть. Ветер, может, и ты подъедешь? С меня бутылка». «Ветер». «Хм, Калибри, знаешь, похоже, вы с авантюристкой были правы»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 Ремонт у тебя затянется.